Глава пятьдесят девятая Хенрик вошел на кухню хмурый, как грозовая туча. Нора, пекшая блины к завтрашней поездке на Греншер, так и застыла над плитой, молчаливым знаком вопроса. «Случилось что-нибудь?» «Случилось то, что в нашей окуневой сети образовалась огромная дыра», — прошипел Хенрик. «Дети играли в лодочном домике», — И теперь мы имеем никуда негодную сеть. Снасти для ловли камбалы тоже полно порезов. Ремонт займет некоторое время. Между тем сегодня мы с Хас и христиансоном собирались ставить сети. Про себя Нора вздохнула с облегчением. Тоже мне горе. Однако изобразила сочувствие. Но это ведь поправимо, попыталась она успокоить мужа. Но Хенрик взглянул на жену с таким раздражением, что та попятилась. Я понимаю, что ты злишься. «Но ведь можно купить новые. Для чего, по-твоему, нам платят пособия на детей?» «Это возмещение за все то, что они рвут и ломают». Хенрика нисколько не смягчила эта ее шутка. «Ты должна учить их бережно обращаться с вещами», — наставительно заметил он. «Вокруг них все летит кувырком. Я так устал от этого». Хенрик встал на лестнице и позвал мальчиков. «Симон, Адам, идите сюда немедленно!» «Нужно поговорить». «Но мы же ничего не сделали», — ответили оба из детской. «Идите сюда», — я сказал. «Может, тебе стоит одолжить сеть у Сигны?» — робко предложила Нора. «У нее их столько». «Попроси ее», — уже спокойнее отозвался Хенрик. «Ты ведь знаешь ее лучше». «Конечно», — с готовностью согласилась Нора, обрадованная, что кризис относительно благополучно миновал. «Прямо сейчас и пойду, только вот допеку блины». Нора толкнула старые двойные ворота на виллу Бранда, подошла к входной двери и постучала. Звонки на Сандхамне никогда не были в почете. Чаще всего двери не запирались, и гостям, даже незваным, разрешалось входить просто так. Самые щепетильные могли позвать хозяина с порога или стучали, что было сил, заявляя тем самым о своем присутствии. Сигна вышла в кухонном переднике, который носила с незапамятных времен если только у нее, как у Фантома в пещере Черепа, не было отдельной комнаты с такими передниками. Фантом. Персонаж комиксов, героический борец со злом, созданный в 1936 году Ли Фальком, впервые облачившим супергероя в обтягивающий костюм, который в дальнейшем стал их непременным атрибутом. В убежище Фантома целая комната отведена запасным костюмом, Их высокотехнологичные характеристики в значительной мере компенсируют отсутствие у героя суперспособностей. Нора вежливо поздоровалась с соседкой. «Пришла одолжить у тебя сеть для куней», — сказала она. «Нашу разорвали Адам и Симон, а все надежды на ужин связаны с будущим уловом». Нора подмигнула Сигне. Хенрика это совсем не обрадовало, как ты понимаешь. В качестве наказания он лишил их двух часов игры за компьютером и мальчики больше не могут находиться в лодочном домике без его разрешения. «Конечно, я отдам тебе сеть, Нора», — отвечала старушка. «Ступай в лодочный домик и выбери, какая тебе по душе». Тут объявилась Кайса и просунула в дверь мокрый нос. Нора наклонилась и погладила самую добрую собаку на свете. Седые волоски на морде свидетельствовали, что она не молода, как и ее хозяйка. Сигна протянула Норе ключ от лодочного домика. «Только почисти ее хорошенько, прежде чем вернуть», — напомнила она. Нора улыбнулась. «Водоросли и прочий морской мусор в сети — серьезная проблема». Сигна знала, о чем говорит. «Можно сколь угодно долго чистить сеть можжевеловым веником и не получить желаемого результата». Это Сигна научила Нору, что лучший способ почистить сеть — закопать ее на несколько недель в землю, Тогда энзимы, или что там есть в почве, расщепят водоросли, и сеть станет как новая. Иногда наиболее эффективны самые древние технологии. Нора вошла в лодочный домик. Он стоял возле причального мостика, тоже находящегося в черте владений Брандов. Стены были выкрашены традиционной в шхерах краской фалу, и только дверь почему-то была зеленой. Большой мостик Сигна был предметом всеобщей зависти на острове. Спрос на причальные места превышал предложение, и на доске в гавани всегда висели объявления сандхамнцев, которым некуда поставить лодку. За последние несколько лет цены на аренду причальных мест взлетели, особенно летние, до нескольких тысяч крон. Многие сторожилы зарабатывали на этом, и Сигна за умеренную плату сдала в аренду два места для семей, давно уже имевших летние дома на острове. Нора вставила старый ключ в замочную скважину. Внутри стоял полумрак, и маленькая лампочка на потолке нисколько не выправляла положение. Где же здесь окуневые сети? Нора оглядела длинную стену. Большинство сетей было в хорошем состоянии, но попадались и потрепанные. В растерянности Нора повернула бирку на одной из самых ветхих, и та оказалась помеченная инициалами КЛ вместо СБ. Очевидно, кто-то, кроме Сигны, хранил свои сети в ее домике. Может, одна из семей, арендующих у нее места для лодок? То, что нужно, Нора обнаружила далеко справа. Осторожно сняла с крюков две сети и вынесла на солнечный свет. Заперев за собой дверь, Нора отнесла их к причальному мостику, где Хенрик уже готовил лодку. Вот. Осторожно, чтобы не запутались, Нора протянула сети мужу, «Надеюсь, тебе повезет с уловом. Мы должны поужинать рано, если хочешь успеть на суточную гонку. Она ведь стартует в полночь, если не ошибаюсь». «Если поужинаем в пять, вполне успеваю», — ответил Хенрик. «Мне незачем объявляться там раньше девяти». Он улыбался, как будто хотел загладить все их недавние недоразумения. «У меня хорошие новости», — радостно начала Нора, держа за спиной большие пальцы. — Кое-что, о чем я хотела поговорить с тобой вечером. Но сейчас тебе пора, а то не успеешь. Хенрик помог Адаму сесть в лодку. Мальчик ныл, что хочет с отцом расставлять сети. Нора посмотрела на сына и послала ему воздушный поцелуй. — Обещай, что будешь послушным. Адам серьезно посмотрел на мать и приставил руку к виску, отдавая честь. — Слушаюсь, капитан. Я буду очень-очень послушным, особенно если мне дадут порулить. Мальчик испуганно покосился на Хенрика, обеспокоенный, что недавнее происшествие с сетями свело на нет его шансы посидеть за рулем. Хенрик рассмеялся и взъерошил сыну волосы. Мир в семье был восстановлен. «Ну, давай, тигр, отправляемся, так уж и быть, дам тебе немного порулить». Нора в задумчивости поднималась на берег с мостика. Она все еще не знала, как лучше сказать Хенрику, что ее устраивает новая должность в Мальме. После субботней ссоры они больше не поднимали этот вопрос, и Нори так и не предоставилась подходящего случая рассказать Хенрику о том, что она уже встречалась со специалистом из рекрутинговой фирмы. Инстинктивно она чувствовала, что лучше открыться до начала гонок. В море у Хенрика будет возможность как следует поразмыслить над ситуацией. «Значит, сегодня после ужина». Лучшего времени не придумать.